Террия шестнадцатая. Послужной список господина Калиновича Якова Васильевича. Титулярный советник, чиновник особых поручений. Через год с наилучшей аттестацией произведен в коллежские асессоры Награжден орденом святой Анны Третьей степени. Назначен чиновником особых поручений при министре внутренних дел. Проявил себя при многочисленных расследованиях. В продолжении последующих четырех лет последовательно произведен в надворные, коллежские и статские советники с награждением орденом святого Владимира на шею. В настоящее время... Его Превосходительство, действительный статский советник Яков Васильевич Калинович, назначен исправляющим должность губернатора. Слыхали, Зинаида Петровна? К нам в губернию назначен новый губернатор. Мой муж, как городничий, уже бумагу получил. Ну, как же, как же, Марья Ивановна? Говорят, такая петербургская штучка. Да, он Душка, душка Калинович. А вы так на знаете его превосходительство? Ну, разумеется. Два года я в Заозерский едва не каждый день видела его. Ну, расскажите. Расскажите, дорогая Маривана, каков он, новый губернатор? Каков с собой? Говорю вам, Зинаида Петровна, ну, душка. Ну, правда, уже тогда у него в лице заметно было что-то такое значительное, такое, знаете, петербургское. Ну, теперь он будет непременно покровительствовать моему Феофилакту Семеновичу. А жена его превосходительства, говорят, ужасная богачка, миллионщица. Господи, милушка Полина, я более чем дружна была с этим домом. Любовь их все знала. Это просто роман. Какой роман! Судачат здесь, в Заозерске, у господина Калиновича и другая была влюбленность. Какая влюбленность могла быть с его стороны? Посудите сами, Зинаида Петровна. Эта девчонка, Настасья Годнева, натурально преследовала его. Теперь слыхала, она в театре представляет. Не может быть. Да, да. Где-то, кажется, в Калуге, под чужой фамилией. Какой афронт. Посудите сами. Это даже смешно его превосходительство и какая-то актерка. Ну что, батюшка Федор Николаевич, какие в нашем губернском присутствии слухи? А что слухи, Михаил Трофимович? По всем, что я слышал, его превосходительство человек строгих правил. Серьезнейший, говорят, человек. Я сейчас, Федор Николаевич, с пристани. Там вещи губернаторские привезли. Видели? Хороши. Превосходные. Мебель обита пунцовым бархатом с черными цветами. В работе это дивно. Как хорошо. М да уж, представляю. А потом, значит, канделябры, люстры. И, наконец, огромнейшие картины фламандской школы. Неужто оригиналы? Я посмотрел некоторые, конечно, судить трудно, но должно быть оригиналы. Да, это чудо какое-то. Знаешь девушку или нет Черноглазу, черноброву Ах, где, где, где Во Дворенской слободе Ах, где, где, где, где Во дворянской слободе Ах, славно, Медиакритский Когда-то ты эту песенку пел Да-с, много воды с тех пор утекло А ты, Медиакритский Из всех Вот сухим вышел А я его в огне не сгорел При прежнем губернаторе До правителя канцелярии дослужился. Что ж теперь тебя при новом губернаторе ждет? Небось, его превосходительство не забыл, как ты одной особей ворота дегтем мазал. Человек! Человек! Чего? изводите ваше высокоблагородие. Полдежины шампанского. Слушай, что побыстрее, Вы быстрее поворачивайся, но ну, 7 ну, минут! 7 минут ваших особому губернатору. не знать, молодец, не боярин, не купец. где где где. Во дворянской слабоде. А я был у князя. Там нового губернатора хвалят. Особенно сам князь. Да, хвалят. Он при мне ревизовал соседнюю губернию. Так сердешных пробрал, до да новых веников не забудут. Извольте, шампанское. Открыть ваше высокоблагородие прикажете. Ну, для чего ж ты его принес-то? Да, господа хорошие, даст он всем нам острастку. По пословице, гнет, дуги не парит, сломает, не тужит. И рожа у каналии, как у аспида. Ну что, князь, знакомец, ваш канал губернию жалует. Да! Да, висеть четыреков. Думаю, не только мне, но и вам, как взять, что моему, от того польза будет. Мне до дочери вашей Катрин со мной беспокоиться нечего. А вот вам, князь. Желаете сказать, сахарный завод мой решительно лопнул, менее описаны, назначены к продаже. Знаю. -с. Рисковали, тестюшка. Рисковали чересчур в делах своих. Риск – благородное дело. Так мы в гвардии полагали. Теперь, может, все и переменится. Сейчас я думаю, как переманить из Калуги антрепренера с отличнейшей труппой актеров. Опять авантюра, князь? А -а -а. Нет, дорогой мой зять, деловой расчет. А выйдет ли? Чиновники вон, как осиновый лист, трясутся. Этот счет побосенка есть. Прослышал один мужик, что в немецких землях совет шерсть стригут и большую пользу от того имеют. Ну, мужик, и давай стричь своих овец. А те непривычки легаются, добрыкаются, выскочит сердешная овечка, шерсть острижена, бока все помяты. Пошли овцы к козлу за советом. Кому-кому, князь? Козлу? А кому еще опция идти за советом? Ах, вы дуры, дуры, говорит Лежите только смирно, больше ничего Пускай потешится, пострижет, сам собой отстанет Как руки-то намозолит А у вас промеж тем шорстка опять потихоньку нарастет Да и бока будут целы, не помяты Ай да козел Вот и чиновникам нашим Я советовал бы козлиного наставления послушать. Не легайтесь. Пускай его потешится. Умается. Поверьте моему слову. часов Ваше превосходительство Да-да, чиновники собрались? Второй час уж, как ожидают М -м, Зачем же? Я назначил всем явиться в полдень Желали свое усердие показать, ваше превосходительство? Усердие следует по службе выражать А не перед начальством Ну что ж, пойдемте Его превосходительство, господин губернатор Яков Васильевич Калинович. Здравствуйте, господа. Здравствуйте. Прошу внимательно выслушать меня, господа. По распоряжению правительства я назначен начальником здешней губернии. Характер моего правления вам несколько известен из прошлых моих действий. Все которых я имею честь видеть здесь, все мы чиновники. Единственными руководителями каждого чиновника должны быть закон, его собственный здравый смысл и, наконец, готовность делать добро. Но кто же не согласится, что это далеко не так бывает на самом деле. Я не говорю уже о полицейских властях, которые дозволяют себе и фальшивые направления в следствиях, и умышленную медленность при производстве взысканий, и вообще вопиющую несправедливость. Чего ж там более чем много, так это ленности и пьянства. Потому я наперед говорю, что все подобное буду преследовать с полной строгостью, и в отношении виновных буду чужд всякого снисхождения».